А ты? Мальчик впервые улыбнулся и, приложив руку к груди, произнес тихо. Хети? Ликоп? Вошла рабыня и сказала, что во всех дозорах стоят храмовые амазонки. Ничего. Мы скажем, что повели мальчонку убивать. Лота открыла шатер и вышла вслед за Хети. Спустя час в шатер лоты вошла Кадамарха. Она была раздражена. Этот старый кувшин молчал, как рыба. Я его разбила. Сейчас примемся за малого. Где он? Его тоже нет. Как нет? Я его тоже. Зачем? Мне тоже захотелось крови, как и тебе. — Где труп? — В озере. Лота думала, что Антагора разразится бранью, но Кадамарха зловеще улыбнулась и сказала с усмешкой, — Я не удивлюсь, если на рассвете мы застанем селение пустым. Чтобы этого не случилось, я сейчас же подниму своих наездниц и тебе советую поступить так же. Мы прикончим их в постели. — Но мы не убийцы, — воскликнула Лота. — Мы воительницы. Дочери Арея всегда берут победу в честном бою, а ты хочешь устроить резню беззащитных спящих людей. Достойны ли это амазонки? Священная была права, «Ты забыла заветы богини Иполиты. А первый гласит, «Хватит, Антагора! Мы не в храме! Мы на дороге войны! И я не поведу своих мечниц на резню беззащитных женщин и детей!» «Ха! Жалкое хвастунье!» «Напрасно тебе вручили копье полимархи! Я сама с моими храбрыми воительницами раскидаю селение и точно узнаю, кто отпустил Ликопа, кто послал этого сосунка предупредить таянцев. И тогда берегись, несчастная!» Антагора выскочила из шатра, прозвучали резкие слова команды, и лагерь ожил. Вслед за Кодомархой вышла из шатра лота. Хэти чувствовал, что надо спешить. Он стрелой помчался по дороге. Горный путь извилист, и мальчик спрямлял его тропинками, шедшими через перевалы. Он не отдохнул ни минуты, и все бежал и бежал. Сколько прошло времени, он не помнит. Доселение было далеко, но, наконец, измученный он достиг отцовского дома. Лекоп крепко спал, утомленный трудным днем, и когда сын разбудил его, никак не мог из бессвязных выкриков понять, в чем дело. «Скорее! В горы, отец! Ой, рапаты!» «Ты видел их?» «Ой, рапата!» «Сказала, спасайтесь! Ее зовут Лота!» «Беги, поднимай людей! Дети и женщины в горы! Мужчины ко мне! Беги!» Хэти бросился бежать. А Ликоп достал меч, опоясался и вышел на площадь селения. Здесь, над стеной, ограждающей селение, высилась каменная башня. Леко поднялся на верхнюю площадку, намереваясь ударами в бронзовый баллистер поднять тревогу. Но, глянув с высоты на дорогу, понял, что беда близка. По берегу реки скакали всадницы. Их пеплосы, как крылья, трепетали на ветру. За ними расстилался огромный хвост пыли. Ударив несколько раз в баллистер, Ликоп спустился вниз. На площади уже появились вооруженные мужчины. Когда Хетти выскочил из лачуги на край селения, все таянцы были уже на ногах. Женщины и дети с узлами и корзинами спускались к реке. Некоторые уже успели перейти на другой берег. Хэти прошмыгнул в ворота и оказался за стеной. Он еле успел спрыгнуть в балку и скрыться в кустах. Мимо него с гиканьем и визгом неслись, привстав на стременах, полуобнаженные женщины. Их было, как показалось мальчику, много. Хэти никогда не видел такой стремительной скачки. Аэропаты мчались тремя группами. Впереди скакали лучницы. Они, натянув поводья, стояли на спинах лошадей, готовые поразить всякого, кто встанет на их пути. Казалось, они воедино слились с лошадьми и управляют ими чуть заметными наклонами в стороны.